Глава сороковая. Малика. Михаил злой как чёрт влетает в кабинет Андрея примерно часа через два. Его мощная фигура впечатляет. И по его взгляду он явно хочет раздавить меня, как надоедливого комара. Но я, между прочим, не виновата в том, что оказалась втянута во всё это. «В чём проблема?» — ревёт медведь, когда Андрей оставляет нас наедине. «А вы ещё спрашиваете? Все так стремились меня защитить!» А теперь просто решили избавиться?» Взвизгиваю, глядя на мужчину снизу вверх. «Я не отдам своего ребёнка. Он мой, наш Самэлем, и я хочу, чтобы меня немедленно доставили к нему». Даже притопываю ногой для того, чтобы показать твёрдость своих намерений. «Ты забываешься, девочка!» Скалится Михаил. «У тебя нет права командовать и чего-то требовать. Ты и твоя подружка достали меня». «Причём тут Василиса?» Тихо спрашиваю, понимая, что до сих пор ничего не знаю о том, в порядке ли она. что так погрязла в своих переживаниях, что даже не поинтересовалась, куда подевалась моя лучшая, единственная подруга. «Ни при чём!» — рявкает и взрывается пальцами в короткие густые волосы, будто хочет их себе вырвать. «С ней всё хорошо? Всё нормально. Она дома и ни хрена не помнит из-за того ужаса, что ей пришлось пережить. Тебя в скором ожидает такая же участь, поэтому прекрати выступать». «Но я не хочу забывать! Я хочу быть со своим мужчиной! Любимым, единственным мужчиной!» Схлипываю и, накрыв лицо руками, присаживаюсь на кресло, осознавая, что меня никто не собирается понимать. «Ладно. прекращаем мокрую разводить. Поехали. Отвезу тебя в лабораторию, где за тобой присмотрит Дарья, а сам попытаюсь связаться с Максимом». Я, шмыгая носом, спешу за широкими шагами Михаила, оглушаемая стуком взволнованного сердца в груди. Захотят ли меня выслушать родители Самоэля? И самое важное, сможет ли он простить мне моё малодушие? Сможет ли поверить, что я люблю его, и без всякой этой истинности, люблю самого первого, пусть и пьяного, взгляда? Просто немного растерялась, запуталась. И чего греха таить, испугалась? Но сейчас, наконец, разобралась в себе. Нашла баланс между разумом и сердцем, поняв, что только рядом с Самоэлем буду счастлива и защищена.